Глава 4. Кучер гнал с максимальной возможной скоростью. Так что мы всё дальше и дальше отделялись от столицы, приближаясь к границам нового для меня королевства. Честно говоря, карета не самое удобное средство передвижения, особенно когда в ней сидят сразу трое человек, один из которых в ширину как двое оставшихся. Но в данном случае ничего не поделаешь. Надо будет обязательно немного попутешествовать по королевству, чтобы найти подходящие точки для телепортации на будущее. Но вообще, вся эта ситуация меня напрягала. От неё так и пахло какой-то засадой. Вот только стыги, уже не переубедить. И я его отлично понимаю. Случись подобное с шией, я бы точно так же рванул к ней, не думая ни о чёмном. Но если уж мой друг так спешит, то бросить его я никак не могу. Кстати, Агня А что насчёт твоей семьи и учителя? Они не будут против, что ты вот так резко покидаешь пределы королевства? Как бы погоню не отправили, посчитав, что тебя похищают. Вдруг пришла мне в голову странная мысль. Упс. Девушка приложила ладошку к губам. Об этом я как-то не подумала. Неудобно получится. Ну да не страшно. На ближайшем постоялом дворе отправлю весточку домой. Семья, конечно, мне обрадуется, но кто их спрашивать будет? Учитель не откажет подстраховать. Так что Все будут считать, что я выполняю ее задание. Ну а против ее слова никто не пойдет. Как вариант, удальцоренно кивнул ей. Спасибо вам еще раз, что рискуете ради меня. Пробасил Сик. Забей, отмахнулась девушка. Ты бы сделал для нас то же самое. Это да, серьезно кивнул Магнус. Кстати, поздравляю с новыми рангами. На таком расстоянии это очень даже заметно. Каз, ну ты и монстр. Такого уровня сил я точно не ожидал, достойно да быстро. Спасибо. И тебя тоже поздравляю. Кивнула Флейм. Ранг Архимага это тоже огромное достижение. Э, попробуй тут немного расслабиться и полениться, когда такие примеры под носом. Хохтнул Здаряк. Приходится стараться соответствовать. Ну я не против. Соперничество придаёт тренировкам интерес. Что есть, то есть. Одобрительно кивнула Агни, кинув на меня ехидный взгляд. Ну, старайтесь, старайтесь, конечно. Приняв расслабленную позу, довольно оскалился я. Всё равно вам меня никогда не догнать. Ах ты, я тебя всё равно одолею, причём здесь и сейчас, приняла мою игру Агни. Она потом внезапно приблизилась и своими тонкими нервными пальчиками начала щекотать мои бока. Ну что сказать? Хватило меня ненадолго. Всё, всё, сдаюсь, хохоча от её действий и упёршись в стенку кареты, закричал я. Ты победила. Делай с проигравшим всё, что хочешь. А я ведь и вправду могу сделать с тобой всё, что захочу. Резко приблизившись к моему уху, прошептала Агни, отдав своим горячим дыханием, а затем резко отсела. Сказанное это было таким тоном, что ещё немного и произошёл бы конфуз. Хорошо хоть Сик сидел рядом и одним своим присутствием не позволил случиться ничему лишнему. А может, лучше, чтобы это как раз и произошло, промелькнула в моей голове безумная мысль, не встретившая никакого сопротивления. Сам же Сик не услышал сказанное, ну или сделал вид, что не услышал. Неважно. В любом случае на его лице появилась улыбка, что уже хорошо. Хоть немного отошёл парень от новостей об отца, оно и к лучшему. Так что мы постарались болтать о разном, чтобы хоть как-то отвлечь его от мрачных мыслей. Как-то незаметно мы преодолели границу королевств, и не прошло даже пары часов, и будто по волшебству землю начал украшать ковёр из снега. Это нормально? кивнул я на окошко Макнусу. Э? Снег? Да, конечно. Привыкай. Он лежит большую часть года такая уж страна. Не зря же её иногда называют страной снега. Хотя большинство просто говорят Северное королевство. И как ни странно, но это настоящее название, а не просто констатация факта. Первый король был мужиком простым, его куда больше интересовали битвы, чем подобные мелочи. Так что прямо так и назвал. Его потомки тоже не стали идти против решения основателя. Да и сами были похожи на него в этом плане. Да, потом Все уже привыкли и не стали ничего менять, хмыкнул здоровяк, окидывая взглядом заснеженные холмы. Тогда мы кое-чём очень важном забыли, согласил я. Одежда. Нам очень нужна тёплая одежда. Боюсь, та, что у меня есть, не особо сгодится для такого климата, особенно если станет ещё холоднее. А мне и так неплохо, ухмыльнулась Агня, вдохнув на меня нагретым воздухом. Ещё бы мак огня мог замёрзнуть, фыркнул я. Ну ты только скажи, и я тебя согрею. хитро улыбнулся нар. Не волнуйтесь, доберёмся до ближайшей гостиницы и там всё купим. Такие ситуации нередки, так что на продажу приезжем всегда что-то держит. И вправду, когда мы добрались до назначенного места, там нашёлся магазинчик с одеждой. Я выбрал себе тёплую одежду из какого-то медведя, ну и дополнил образ толстым кожаным плащом сероватого цвета. Эм, а тебе-то это зачем? удивлённо спросил, увидев, как Арни тоже примеряет обновки. Ну, во-первых, так будет экономичнее, чем постоянно использовать свою магию, а во-вторых, банально красиво же, ответила девушка, с интересом поглядывая на какой-то пушистый пояс. "Женщины", себе под нос прошептал я. Впрочем, надо было вспомнить про одежду ещё для одного нашего спутника, и я имел в виду Никучера. "Спасибо", быстро охватила подходящие для себя вещи Малани, только появившейся из тени. "Сигурт, как вы вообще тут живёте? Это же невозможно!" Тут даже в ваших тенях холодно, но хоть не так, как снаружи. Так что вы и как хотите, но я оттуда без крайней нужды ни вылезу. Эх, как я скучаю по тёплым пескам родны, вздохнула и быстро нырнула обратно в тень. Эй. Да нормально у нас тут. Мы с Агнией скептично взглянули на этого полураздетого заряка и, фыркнув, даже не стали ничего говорить. После чего мы двинулись дальше. Не стоило задерживаться больше необходимого. Я вот уже не могу вспомнить, Хотя одно моё путешествие на корети обходилось без происшествий. Почему-то кажется, что нет. Вот и сейчас дорогу нам резко преградила толпа каких-то оборванцев. С десяток человек в грубых шкурах, со множеством заплаток. Разбойничьи бородатые морды вполне чётливо давали понять, кто перед нами. Эй, это наша дорога. Заплатите пошлину, и никто не пострадает, выкрикнул, похоже, их главарь. Вы герб на корети не видели, что ли? Со злобно горящими глазами вылез из кареты Сигурд. Свалили отсюда быстро, пока я вас в ледышки не превратил. Мне некогда. Да плевать мне кто такие. Просто золотом поделитесь и можете быть свободны, явно провоцировал нас разбойник. Мы последовали за Магнусом, покинув карету и став чуть поодаль от него. Казалось бы, вполне обычная ситуация. Я в такие попадал не раз. Просто какие-то излишне бесстрашные крестьяне решили подзаработать. Вон у них даже в руках ржавые топоры да вьилы. Ничего необычного, ведь так? Хэ. Да, всё так. И от них даже магии не чувствуется. Вот только стоило мне взглянуть на табличку, появившуюся над головой главаря, как вся картина происходящего здесь сейчас резко изменилась. Неизвестно. Ранг архимаг 7. Состояние предвкушение. Стихия вода. Да и у всех остальных мужичков таблички не сильно отличались. Разве что стихии и иной, да ранг чуть ниже. Э, если аккуратно оглянуться, то можно было увидеть ещё две таблички прямо над обычными сугробами по обеим сторонам дороги. И там было ещё два архимага. Засада, без вариантов. Мочи их, резко выкрикнул я, разводя руки в стороны и выпуская две толстенные молнии, что поразили свои цели. Все крики огни переспрашивать не стали. Так что уже сейчас на врагов неслись две волны: одна из огня, вторая из льда. Красиво и смертоносно. Всего несколько секунд И вот уже целого отряда магов просто нет. Остались лишь хорошо прожаренные тушки справа, либо ледяные статуи слева. Хотя не соврал, один человек всё же остался. Тот самый главарь успел защититься водным щитом. Вот только даже так выглядел он сейчас так себе. Не добивайте, надо узнать, кто они такие, крикнул я. Вот только услышали меня не только Сикс Агний, но и сам мужчина. Обречённо огляделся, но поняв, что выбраться у него не получится, тяжело вздохнул. И в его глазах промелькнула решимость. Не успел я даже ничего сделать или сказать, как мужик резко щёлкнул зубами, будто что-то разгрызая, и через секунду просто повалился на землю уже без признаков жизни. "Маги, дьявол их побери", выругался Сиг, зло сплюнув на землю. "Почему я их вообще не почувствовал? Фигня какая-то. Да и зачем вообще магам разбойничать? Вы, правда, нам уже никто не расскажет", кивнул на эти трупы. "Вы ведь понимаете, что это было не просто ограбление". Обычные грабителей не убивают себя, стояло только понять, что их оставляют в живых для допроса. И уж тем более обычные шайки грабителей не состоят из кучи магов, трое из которых архимаги. "Что бы к чертям драли?" выругался Здравяк. "Три архимага. Это явно была засада на меня, чтобы наверняка. И если бы вас не было со мной, я бы уже был мёртв. Кто это просчитал, что я приеду и по какой именно дороге без вариантов?" Возможно, они как-то связаны с отравлением отца. Но вот только допросить их уже не получится. Их нет. Но может их вещи что-то скажут. Подошёл ближе к ближжек недавному самоубийце и проверил его. Нажилась пара артефактов и всё. То же самое и с архимагами, лежащими в засаде. И никакой зацепки, записки или банально золота. Гады не стали брать свои богатства с собой на дело. Со остальные же вообще получить ничего не удалось. Банально потому, что от них ничего целого не осталось. Либо было сожжено, либо превращено в ледышку. Да и с самими артефактами получилось странное дело. Всякая мелочь вроде обогревающих или лечащих сохранилась, а вот тяжёлые медальоны на их шеях резко осыпались пеплом, стоило только к ним прикоснуться. "Хорошо подготовились", скривился я. "Не совсем", поправила меня Агня. "Артефактами их явно снабдили, а вот работали не в спешке". Иначе подготовили бы нам куда более хитраю умную ловушку. А так, видимо, времени не было на подготовку. Скорее всего, о прибытии Сига доложили совсем недавно. Вряд ли кто-то с постоялых дворов, где мы останавливались, иначе бы предупредили и о нас. Вероятно, просто увидели карету с гербом Магнусов. Но ну, там уже сами додумали все. Да, скорее всего так и было. Мы ли они не смогли определить ваши силы? Но даже так трех архимагов было маловато на нас. Мелочь не в счет. Ну или просто почитали молодыми, а значит слабыми. Но до да, этой не так важно. Тогда продолжаем путь, уточнил я. Да, нет смысла задерживаться. Не хотела я этого признавать, но может одно тело прихватим с собой, чтобы потом знающие люди определили, откуда он. Скривилась Флайм. Нет, нужны. Судя по лицам, они явно местные, а значит не составит труда узнать о трех пропавших архибагах. Их не настолько много, чтобы выпускать их из виду. Так что не стоит задерживаться, только убраться надо. С этими словами он создал волну изо льда, которая просто сдвинула все тела на обочине дороги, освободив нам путь. После чего мы вернулись к карете. Кучер, кстати, убирал меч в ножны, ведь не сбежал даже, а был готов сражаться. А ведь он даже не маг. Хорош. Поймав мой взгляд, Сик тоже одобрительно кивнул. Дальнейший наш путь, к счастью, прошёл без происшествий. И вот мы прибыли к столице данного королевства. На входе нашей корее те пришлось остановиться, даже несмотря на герб на дверцах. Проверяли всех, особенно выходящих наружу. Вот только стоило страже увидеть Магнуса, как более старший охранник что-то шепнул младшему, и нас быстро пропустили внутрь. И знаете, город впечатлял. Нет, не размерами или чем-то подобным, скорее своим общим стилем и настроением, что ли. Множество домов из белого камня, широкие улицы, множество скульптур и иных украшений на улицах. Город был красив и в то же время дышал жизнью. Вон бегают дети, играя в догонялки, мимо идёт парочка матронов с корзинами, с улыбками смотря на детей. На другой стороне улицы румяный мужичок зазывает прохожих посмотреть свой товар. В общем, даже не скажешь, что тут введено полувоенное положение, а блокировка телепортов в городах именно это и означает. "Эм, а обычные люди не в курсе случившегося", произнёс я вслух. "Волне невероятно", пожал плечами Сик. "Мы обычно стараемся не вмешивать обычных людей в разборки магов". "Нет нужды. Это не их заботы. Пусть и дальше живут, доработают. Да их налоги куда как важнее, чем какая-то поддержка. В армию их тоже не берут, там только маги. И обычных людей использовать слишком расточительно", разумно кивнул я. Резиденция клана Магнус оказалась почти в самом центре города. Если смотреть со стороны, то казалось, будто она полностью сотворена изо льда. Вот только чем ближе мы подъезжали, тем понятнее было, что это оптическая иллюзия. Вполне обычный камень, но с интересным узором. Хотя вполне обычный всё же немного не то слово. От него чувствовалась магия, защищающая это строение от любых невзгод. Стоило нам только остановиться напротив ворот особняка, как они тут же начали открываться. А за ними стояло два человека, парень и девушка с идентично блондинистыми волосами. Астрид, Кнут, что вы тут делаете? удивленно спросил Сигурд, едва выброшившись с кареты. Отец попросил встретить тебя. Сам он сейчас с твоим отцом, ответила ему девушка с раскосыми глазами. Поддержу этого магию, пока к ним нельзя. Идем, Сиг, поговорим. Кассиус Агни, если не ошибаюсь. Все к вам доверяет, так что вы тоже можете пройти, дополнил её брат. Да, конечно, доверяю, без грамма сомнения ответил Здряяк. Рассказывайте, что произошло. Погоди не здесь, не прислугах, покачала головой Астрид и двинулась в здание за мной. Через пару минут мы оказались в обычной гостевой комнате, где разместились на креслах и диванчиках. Ну, не сдерживаясь, надавил Сиг. Если честно, то мы и сами немного знаем. Но не потому, что нам не рассказали, а потому что никто не знает, что произошло. Официально для узкого круга аристократии это отравление. По факту же мы не знаем, что происходит. Просто в один момент твой отец внезапно начал терять магию. Да, она просто стала утекать из его тела как вода. Мы бы ещё поняли, если бы он потерял ранг или получил повреждения, повлиявшие на его магию, но ничего подобного не было. Он абсолютно здоров, но его тело постоянно теряет магию, и чем больше он её теряет, тем хуже ему становится. Сейчас отец служит батарейкой для него, иногда использует накопители, но это не может продолжаться вечно. Никто не знает, что делать. Лучшие врачи Карлелеста уже осматривают его и ничего не смогли понять. Прости, Сик, но мы не знаем, что делать. Это резко осмутился здоровяк. Неужели даже ваш отец ничего не знает об этом? Что это вообще? Болезнь. Прости, но мы правда не знаем. Как и отец, иначе уже давно бы нам все рассказал. Э-э. Я могу его увидеть, магнус взял себя в руки. Через минут 15 отец как раз закончит к этому времени. Сейчас зах лучше не отвлекать, покачал головой Кнуд. Хорошо, я подожду, кивнул он. Время ожидания прошло в полной тишине. А когда появился слуга, сообщивший, что господин освободился, Сиг тут же рванул к своему мацу. Мы же остались на месте, ожидая его возвращения.